Владимир Штерн. «Почти книга». Читает автор. Я долго не мог придумать название для этих записей. Конечно, это автобиография, изложенная в хронологическом порядке и даже несколько расширенная, с упоминанием отдельных эпизодов жизни, подчас не самых важных, просто почему-то появившихся в памяти в нужную минуту. Но в этих воспоминаниях нет ни строчки о некоторых близких и родных людях, без которых не было бы того, что произошло в моей жизни. Нет упоминания о большом количестве людей, встретившихся мне за долгое время моей жизни и серьёзно на неё повлиявших. Но так уж вышло. В общем, что-то получилось. Книга не книга, может быть, почти книга. Для информации, я родился 28 июня 1945 года, через 4 дня после знаменитого Парада Победы, но за 40 дней до объявления СССР войны Японии и, соответственно, за 69 дней до окончания Второй мировой войны. Таким образом, я все-таки ухитрился зацепиться за военные поколения и, И формально сегодня имею право носить гордое звание дети войны. Лет 10 тому назад я захотел написать об отце. Мне стало обидно, что его почти забыли на метрострое, хотя он отдал ему более 40 лет жизни. Причём это были непростые годы. Я начал писать, опираясь на рассказа отца, на некоторые рассказы людей, которые с ним работали. На отдельные отрывки книга «Метростроя» я хотел приурочить эти записи к папиному столетию, хотел сделать статью в газете «Метростроя», но, конечно, не успел. Потом прошло время, и все потеряло актуальность. Но все-таки было обидно. Я потратил значительное время, так напрягал свои литературные способности, что писал по одному абзацу, боясь прочитать. Одно дело написать, а другое прочесть и понять, что это никуда не годится. Но немного остыв, я решил, что буду писать только для семьи, чтобы дети и внуки знали, что делали их предки, чем они занимались, чего добились и какими людьми были. Я начал историю, которую слышал от родственников, перешёл к своим воспоминаниям, и тут я застрял. остановился, и этот антракт продлился больше полутора лет. Нет, я пытался продолжить, садился, писал несколько фраз и опять останавливался. Прошло немного времени. Мне стукнуло 70, и мой друг, читавший то, что я уже успел написать, сказал веретно, пытаясь сделать мне приятное: "Пиши свою историю, а там, может, и получится включить воспоминания о прошлых поколениях". У тебя есть что вспомнить? Я решил попробовать. Я сначала подумал, что стоит уйти от прямого последовательного изложения событий. Ведь человеческий мозг устроен так, что воспоминания сидят в голове фрагментарно и, конечно, не в хронологическом порядке. Но всё-таки, может, стоит придерживаться определённой системы, и перед тем, как писать свою биографию, надо рассказать о своих корнях. о старших поколениях, благодаря которым я появился на свет. корни. Вот что значит нет литературных способностей. Хочу рассказать о предках и не могу придумать что-то умное, захватывающее и демонстрирующее важность знания собственных корней, истории семьи. Не выходит. Поэтому просто без каких-либо загагуля. Итак, наш род идёт от самого царя Давида. Доказать это, я думаю, невозможно. Но вот мой брат Юра Штерн так утверждал, а ему из Израилятянина, да ещё человеку хорошо знающему историю, Заявлять это без каких-либо оснований было бы несолидно. Дальнейший ход поколений неизвестен, пока он не упирается в Пинхуса и Скорица, выдающегося хасидского мудреца и цадика, чьи изречения приводятся в различных хасидских книгах. При желании о нем можно многое узнать в Википедии. Я кое-что прочитал и должен заметить, что мне по душе пора его изречения. Каждый человек должен войти в Бога. Или ты должен служить творцу так, будто в мире есть лишь один человек, то есть ты сам. У этого модераса был внук, Яков Шимэнштерн, у которого в свою очередь был сын Герш Мендельштерн, и у этого Герша Менделя было шесть детей. И два сына из них стали моими прадедами. Один из братьев, Мейер, стал отцом моего деда по линии отца, а другой, Пинхас, стал отцом моего другого деда по маминой линии. Таким образом, мои родители были троюродным братом и сестрой, и оба носили фамилию Штерн, так что маме после замужества не пришлось менять фамилию. В семье моих предков, их сестра и два брата, соединили свои жизни с представителями семьи Гилденгорнов. И с тех давних пор семейства Штернов и Гилденгорнов настолько по жизни соприкасались, что по част не понимая степени родства, все считали друг друга очень близкими родственниками. Старший из Гилденгорнов, дядя Семени, его все звали Семен Рыжий, вероятно, за цвет волос, успел сделать схему генеалогического древа семьи Штернов. Конечно, это была далеко не полная схема, но она стала основным материалом по этому вопросу и потребовала от дяди Сени больших усилий. Кроме того, он созванивался с другими родственниками, стараясь получить у них максимальную дополнительную информацию. В то время еще была жива тетя Таня Эхштайн, двоюродная сестра моих обоих дедов. Она была младше всех в семье как минимум лет на 16, и дожила до очень преклонного возраста. Естественно, она была основным консультантом для десени и редактором его труда. Когда-то значительно раньше я забавляясь заставил деда рассказать о родственных связях. Это было спонтанно и неподготовленно. Я записывал информацию на различных листках бумаги, пытаясь как-то отметить родственные взаимоотношения. Это было непросто, так как некоторые представители одного поколения Переженились на представителях следующего поколения, и рассчитать в некоторых случаях степень родства было практически невозможно. Возникала смешная коллизия, когда сам себе можешь оказаться дядей или дедушкой. Я был очень удивлён тем обстоятельствам, что дед не всегда точно помнил не только имена родных, но и количество детей в своей семье. Наверное, это было такое время, В начале века война, революция людей разбросала по миру, были потеряны связи друг с другом. Ведь не было тогда мобильных телефонов, электронной почты, скайпа и так далее. Люди на расстоянии могли общаться только письмами, открытками. Но беда была в том, что почасть люди, уезжая, не только не знали, где они осядут, но и не имели денег для приобретения марок и конвертов. Среди всех родственников главным хранителем семейного древа несомненно был Юра Штерн. Он с лёгкостью мог по памяти тут же вычислить, кто с кем находится в каких родственных взаимоотношениях. И к тому же он постоянно пытался расширить семейное древо, отыскивая родственников по всему миру. Однажды в США при прохождении таможенного контроля он увидел фамилию таможенника на его бейджике. Ему она показалась очень похожей на одну из базовых фамилий семьи, и Юра не успокоился, пока не выяснил этого таможенника, кто он, откуда, и докопался, что этот американец является нашим родственником в каком-то очень далеком колене. Эта страсть приводила его не только к пополнению информации о семье, но и к заранее продуманным плановым мероприятиям. Однажды вечером Юра позвонил мне из Иерусалима, и сказал, что у него появилось в сети посетить места, где когда-то жили наши предки на Украине. Отец Юра родился в Полонском, недалеко от старинного города Изяслов. Это маленький городок с населением в начале XX века, около десяти тысяч человек. И там родился мой дед. У Юры идея сразу превращалась в нечто конкретное. Поэтому он уже договорился с какой-то еврейской организацией в Киеве, и те готовы были предоставить ему микроавтобус, чтобы объехать памятные места. Он предложил и стал уговаривать меня принять участие в путешествии, заверяя, что поездка не займёт много времени. Все должны встретиться в Киеве, и оттуда за пару часов, ну, может быть, немного больше, сумеем добраться до Шепетовки, а оттуда рукой подать до Изслава, Полонского и так далее. Я согласился, и, учитывая, что мое согласие было явно спонтанным и не очень соответствовало моему характеру, мой сын Миша, проявляя явную заботу об отце, заявил, что он едет со мной. В назначенный день мы с Мишей приземлились в Киеве. Самолет с Юрой и компанией должен был прилететь через несколько часов, и поэтому мы решили посмотреть немного город. Было ясное летнее утро. Было ясное утро. Воздух был наполнен приятной свежестью, было еще не жарко, и впереди нас ожидала встреча с прошлым. В общем, настроение было отлично. Мы сели в такси и попросили показать нам город. Таксист оказался разговорчивым мужиком, так что поездка сопровождалась различными комментариями. Он с гордостью поведал, что у них в городе мэр настоящий бандит. но он сумел навести в городе порядок и чистоту. Меня добавил таксист, и очень многих жителей это устраивает. И сегодня, если кто-то выбросит из машины окурок на дорогу, этого водителя начнут прессинговать, сигналя со всех сторон другие машины. Мы посмотрели город, потом почему-то зашли в квартиру музея Булгакова и к прилету уверенного самолета вернулись в аэропорт. Израильская делегация, прибывшая в Киев, была в следующем составе. Юра, тогда уже известный депутат Кнессета, его мама, тетя Эся, свирь, Марик Юрин сын и два двоюродных брата Юриного отца. В чем одного из них Юра разыскал уже после смерти Люси, так в семье звали Юриного папу. Тот приехал в Израиль очень давно из Аргентины или Бразилии, я уже точно не помню. К жесто также его родной брат, с которым он поддерживал тесный контакт. Они оба были очень рады обретению родственников и решили принять участие в этом путешествии по местам предков. Таким образом, наша экспедиция насчитывала вместе со мной и Мишей 7 человек. И после знакомства и приветствия мы забрались в микроавтобус и двинулись вперёд. Занимательно происходил разговор в поездке. Если кто-то говорил по-русски, то потом Юра переводил это на иврит, на котором говорил Юрин дядя из Израиля, а затем тот уже переводил это для своего брата на португальский или испанский язык. Естественно, что и в ответ схема перевода сохранялась в обратной последовательности. Так мы интересно общались, двигаясь в сторону намеченных целей. Предполагалось посетить Изаслов, а также Полонска, тот самый маленький городок, откуда Юрин отец, а также близлежащие места. Тётя Таня, о котором я уже упоминал, в юности жила в доме своего дяди, моего прадеда, в Изаславе. Она утверждала, что мы легко найдём этот дом, где родился мой дед. На главной улице Гороя это единственный двухэтажный дом. Правда, прошло более 70 лет, но забегая вперёд, скажу, что она оказалась права. И мы без особого труда нашли этот дом. Он действительно был единственным двухэтажным домом на этой улице. По путешествия в Изяслав, пишу название города, как прочитал в Википедии, но на слуху, по памяти, мне кажется, что надо называть Изаславль. Вместо обещанных Юриных трех часов заняло часов шесть-семь. В дороге пришлось остановиться, чтобы размять ноги. Еще для кое-чего. Благо, там было маленькое кафе, и все решили выпить по чашке кофе. Мой Миша, недолго думая, взял к кофе пару бутербродов с копченой колбасой и присоединился к остальным. Я забыл сказать, что оба Юриных дяди строго соблюдали кашрут. И когда Миша с аппетитом стал поедать свои бутерброды, я увидел некое их напряжение, и взглядом показал Миша, что его поедание свиной колбасы не доставляет нашим попутчикам особого удовольствия. Он мгновенно всё понял и молча пересел за соседний стол. К концу дня мы добрались до Ярославля, нашли дом прадеда, сделали несколько фото на память и решили переночевать в Шепитовке. Мы вместе с Мишей поняли, что достаточно приобщились к старине и сославшись на необходимость по работе завтра быть в Москве, Попрощались, сели на поезд до Киева и с утра на следующий день прилетели в Москву. Так закончилось для нас это путешествие по местам жизни наших предков. Юра был удивительно одарённым человеком, и как несправедливо, что он ушёл из жизни так рано. В последние месяцы жизни он на диктофон на магнитофон свои воспоминания, и благодаря его жене и детям появилась Юриная книга. Она так и называется. Очень хотелось бы, чтобы дети и внуки прошли её и сумели почувствовать ощущение семьи кровных уз. Знание истории семьи и гордость за предыдущие поколения может сильно помочь в жизни, обогащая её новыми событиями, людьми и связями. У нас в семье родственные отношения имели особое значение. На всех застольях по значимым датам обязательно присутствовали родственники как с маминой, так и с папиной стороны. Я хорошо помню двоюродного брата мамы, Фимо Штерн, лауреата высшей сталинской премии. Он в юности подавал серьёзные надежды в шахматах, занимался ими вместе с Ботвинником, но со временем понял, что надо выбирать что-то одно: либо шахматы, либо науку, и он выбрал науку. Я точно не помню, но мне кажется, что он получил сталинскую премию Зизи изобретение устройств, которые заглушали западные радиостанции. Помню двух двоюродных сестёр отца по материнской линии. С дочкой одной из них, моей троюрдной сестрой Ейре Переятинской, мы дружим и обязательно встречаемся, когда бываем в Израиле. Помню двоюродного брата отца, Илью, военного строителя подполковника. Не говоря уже об очень близкой по жизни двоюрдной сестре мамы, тёте Муре Лузма. Она с мамой были очень близки, практически как любящие родные сёстры. Всех родственников не перечислить. Да и надо отметить, что близость кровных взаимоотношений не всегда определяет близость людей по жизни. У отца был родной брат Мирон, на 2 года младше папа. Судьба его очень интересна. Он несколько раз поднимался по карьерной лестнице и несколько раз с неё проваливался. В 16 лет он пришёл на работу на бумажную фабрику и уже через 2 года стал директором этой фабрики. Потом, понимая, что необходимое образование, ушёл с фабрики и поступил на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. И в 1939 году закончил строительный факультет Военной инженерной академии. Во время войны много строил и на фронте, и в тылу. возглавляя строительное управление Московского военного округа. Это была очень высокая должность. Потом его внезапно сняли и перевели в Ленинград на значительно меньшую должность, но уже через несколько лет он опять дослужился до начальника строительного управления Ленинградского военного округа. И потом следующее падение. И он был переведён в Москву директором маленького завода железобетонных конструкций. Мирон за несколько лет превратил этот завод в крупный комбинат строительных конструкций, и в результате ему поручили создать и возглавить Главное управление строительства промышленных предприятий Министерства обороны. Мирон стал генерал-лейтенантом, лауреатом государственной премии СССР, был награждён многими орденами и медалями и так далее. Братья любили друг друга, но близких семейных отношений не получилось. и встречались они с семьями довольно редко. Любопытно, что мои двоюродные братья, дети Мирона, обращались к моим родителям на «ты», а я, да и мой старший брат, были с Мироном на «вы». Родителей отца я не знал. Бабушка умерла в 1936 году до рождения моего брата Шурика. Ей было только 53 года. Мама рассказывала, что если бы у нее родилась девочка, то ее пришлось бы назвать Софией в честь папиной мамы. Так принято у евреев называть младенцев в честь близких недавно ушедших людей. Но так как родился мальчик, его назвали именем, созвучным с именем бабушки — Соня, Саша. Так Шурик стал Александром. Через много лет, когда родился Миша, его срочно из-за получения квартиры надо было зарегистрировать именем И вспомнив этот случай, мы не сомневались в выборе имени. Он стал Михаилом в честь моей мамы, Марии. Дед, отец моего отца, умер в 1946 году, когда мне было полтора года. У меня сохранились рукописные автобиографии родителей. Так было принято в то время для оформления каких-либо документов. Так вот... Из биографии отца я узнал, что дед был десятником прорабам на строительстве железных дорог. Это была довольно значимая должность, позволяющая деду прилично жить и даже учить своих детей в гимназии. А вот родители мамы были мне очень близкими и дорогими людьми. Бабушка умерла в начале 1971 года, а дедушка в конце 1974 года. И поэтому всё детство, юность моя прошла рядом с ними. В семье есть много интересных историй. Дед Абрам, будучи сыном уважаемого в городе из-за славы еврея, а может быть даже раввина, с малых лет проявлял ветреный характер и вроде после своего пятнадцатилетия ушел из дома. Где он скитался и что он делал после ухода из дома, я не знаю. Но судьба его занесла в начале двадцатого века в Варшаву, где он встретил бабушку и где они поженились. Бабушкина девичья фамилия была «Зайчик», и через много лет ей или маме удалось найти родственника в Москве с той же фамилией, и мы иногда встречались с ними. У деда была большая семья, много братьев и сестер, а у бабушки была сестра, и брат деда Моисей женился на сестре бабушки. Ее звали Людком. Жили эти две семьи рядом, и не просто рядом, а в одном доме на первом этаже дерева. И окна их комнат были в 3 м друг от друга. У Людки детей не было, и моя мама была единственным ребёнком для двух семей. В начале войны мойсей, имея бронь освобождающую его от призыва в армию, ушёл в полчение и пропал без вести где-то под Москвой в конце 1941 года. Людка, любившая его очень, всю войну не верила, что он погиб. И только после победы она поняла, что его нет в живых. В это время я появился на свет. И, как говорила мама, переключил на себя всю Людкину любовь. Я ее плохо помню. Она умерла, когда мне было шесть лет, в голове остались только обрывочные воспоминания на уровне ощущения. Мне кажется, что когда я заболел каким-то инфекционным заболеванием, по-моему, скарлатиной, и меня должны были положить в инфекционную больницу, а это было в 1949 или в 1950-х годах, и условия больничные были чудовищные, то Людка провела со мной в закрытой комнате в квартире практически в заточении целый месяц. Она не могла выйти из комнаты, не могла ни с кем общаться. А мне было четыре года, и я, конечно, давал прикурить. Родители каждый день приносили мне новую игрушку, которая по правилам того времени после месячного карантина надо было сжечь. Помню к своему стыду, когда все уехали на похороны людки, меня оставили дома. Я гулял во дворе, был недоволен тем, что не мог посмотреть какую-то передачу по телевизору. На ведь мне было только 6 лет. Странные вещи хранит человеческая память. Бабушка была родом из Варшавы. И до конца своих дней оставалась настоящая аристократка. Причём при всей её мудрости и опытности, она явно попадала под влияние человека, и всё тот проявлял как бы аристократические манеры, типа целования рук, рашаркивания, вычерных и витиеватых комплиментов и так далее. И даже если этот человек был вообще признан мнегодяем, он неизменно попадал под бабушкину защиту. И ничто не могло поколебать её уверенность в том, что мы все несправедливы, и он отличный человек. Дедушка с бабушкой первыми из сей большой семьи Штернов приехали в Москву. Обосновались они на Сретенке, в Малом Кисельном переулке, и кто бы из родственников ни приезжал в Москву, все останавливались у них. и жили, пока не находили своё жильё и работу. Бабушка была хороший хозяйка. При том, что дед зарабатывал небольшие деньги, а в доме всегда было много народа, как-то все были накормлены и сыты. Она иногда говорила, что если пришли внезапно гости, решение вопроса, чем кормить, лежало на поверхности. В готовый суп вливался дополнительное количество кипятка, и супа хватало всем. Еще мне запомнилось очень мудрое, даже, мне кажется, философское высказывание у бабушки. Дед в юности был очень красивым, импозантным мужчиной. Кроме того, у него был довольно красивый голос, и он, как говорила мама, замечательно пел. Естественно, этого не могли не заметить многочисленные представители женского пола. И вокруг деда крутилось много воздыхательниц. Приятельности бабушки не могли пройти мимо. И доносили ей различные слухи о дедушкиных похождениях. Но она отвечала: "Муж мне не изменяет, пока я этого не чувствую". Мне представляется, что эту фразу можно вписать в перечень лучших семейных афоризмов. К сожалению, я помню бабушку и дедушку уже в их преклонные годы. В конце сороковых годов у бабушки произошёл инсульт. Она с трудом выкарабкалась, но потом плохо ходила. Пользовалась палочкой. В году 1958 или 59-м у бабушки были серьезные проблемы с сердцем. Ее устроили у нас дома в кабинете, и мама или Шурик ночевали вместе с ней в одной комнате. Меня не допускали до этой обязанности, так как я, если засыпал, то мог не отреагировать не только на бабушкин зов, но и на разрыв гранаты. Меня мучила совесть, и я предложил инженерные решения. Я привязал к своей ноге верёвку, и другой конец её прикрепил рядом с бабушкой. Таким образом, в случае необходимости она могла меня разбудить, и я стал дежурить наравне с другими. Дедушка тоже имел кучу серьёзных заболеваний, как диагностированных, так и непонятных. К первому относилась так называемая грудная жаба, кардиологическое заболевание, из-за которого дед не ложился спать, не разместив рядом с собой стеклянную трубочку с нитроглицерином. Он с ним не расставался и днем. Пальцы деда были искривлены из-за подагры, и еще у него была куча других заболеваний. При этом он был удивительно оптимистичен и добр. Серьезным увлечением, можно сказать, даже страстью деда была игра в карты и в шахмат. Так как финансовые возможности семьи были, мягко сказать, небольшими, они завали одну комнату. Там многие годы жила семья Черниховских. Миша был скрипачом и работал в большом симфоническом оркестре радио и телевидения. А Сима, его жена, была пианисткой и работала в институте имени Гнесиных. Они были немного моложе моих родителей, но очень с ними дружили. Миша тоже очень любил шахматы, и в минуту отдыха за шахматной доской с дедушкой они в процессе игры устраивали настоящие словесные поединки, пытаясь поддеть и завести противник. Так за игрой рождались многие крылатые выражения дед. Чаще всего они появлялись на идише, и поэтому я, к сожалению, не могу привести пример. Миша очень дружил с гроссмейстером Марком Таймано. И, как он утверждал, крылатые фразы деда быстро расходились среди шахматной аристократии. В шахматы дед играл прилично, но в карты играл блестяще. Он обожал их и готов был сесть за любую игру. Когда ко мне приходили друзья, и мы садились играть в преферанс, дед моментально садился рядом и использовал любую возможность для того, чтобы забрать карты себе в руки. Он еле держал карты своими деформированными пальцами, мог перепутать карты по мастям, плохо видел, но иногда раскручивал такие комбинации, что просто любо-дорого было наблюдать за этим. Вообще дед обладал какими-то фантастическими и гротскими способностями. Например, одно время мы с друзьями увлекались игрой в покер. Игра технически примитивная, но очень сложная психологически. И как-то... Мы приехали компанией к нам на дачу и сели за стол играть. Дед мгновенно сел рядом и минут пять заинтересованно следил за нами. В покер он до этого не только не играл, но и не знал правил. Однако через пять минут он потребовал принять его в игру, несмотря на то, что игра шла на деньги. Мы были студентами, и игра кроме удовольствия давала возможность маленького дополнительного заработка, если повезет, и ты сумеешь выиграть. Единственное, что он попросил, записать ему последовательность комбинаций карт по возрастанию. Игра росла более-менее спокойно, и дед справлялся, не проявляя никакой особой активности. В какой-то момент завязалась крупная игра. Сцепились сразу несколько игроков, банк резко вырос. Дед вдруг задумался, полез в бумажку, которую мы ему написали с последовательностью комбинаций, и поставил в банк довольно крупную сумму.